Мы сделали ее ширмами. При приближении человека, не посвященного в нашу тайну, эти ширмы нужно было быстро сложить в буфеты. Мы договорились о том, что те платья, которые мы носили в действительности, будут считаться театральными костюмами. Репетировать же в целях конспирации нам приходилось, делая вид, что мы просто праздно болтаем. Мой муж, конечно, был посвящен наш тайну, но в спектаклях участия не принимал. Он представлял зрителей. Это очень нужна роль, потому что для спектакля необходимы зрители, заметила я. И он сидел с нами, улыбаясь и аплодируя, но чаще дремал, чем бодрствовал. Однако я заметила, что когда я была на переднем плане, он почти всегда проспался. Мы с таким энтузиазмом относились к нашим любительским спектаклям, что я позвала все компана, моего секретаря и библиотекаря, чьи услуги, чью осмотрительность я высоко ценила, и попросила его помочь нам найти подходящие костюмы для исполнения наших ролей. У него это получилось прекрасно. Ему помогал его сын, который тоже присоединился к нам. Веселье продолжалось. И все заметили, насколько мы, все шестеро, сблизились между собой. Мы даже кушали вместе. Любительские спектакли были только одним из способов провести время. Я постоянно просила их поехать со мной в город. Обычно мы ездили на балы в оперу. Я настаивала на том, чтобы ездили все, хотя мои невестки плохо танцевали и совсем не испытывали желания научиться этому. Парижане никогда не приветствовали их так, как меня. Казалось, они забыли мою единственную ошибку, в которой усмотрели проявление дурного вкуса, катание на санях в Булонском лесу. И снова отдали мне свои сердца. Тогда мне не приходило в голову, что народ может сегодня любить свою дофину, а завтра возненавидеть ее. В действительности... Я еще ничего не понимала в народе. Хотя я уже много раз бывала в столице, но мало что знала о Париже. О настоящем Париже. Впоследствии я познакомилась с ним ближе, но мне все равно хотелось узнать его еще лучше и лучше. В ближайшем будущем Париж ожидали большие перемены. Через какие-нибудь 10 лет все в этом городе, несомненно, уже не будет таким, как прежде. Но что это был за город в то время? Настоящий город контраст, Хотя тогда я совершенно не замечала этого. Элегантная площадь дофины и такие невероятные извилистые улочки, как улицы Живери, Фев, Мермузе где воры и проститутки низшего разряда жили бок о бок со знаменитыми парижскими красильщиками, которые устанавливали свои чины прямо на мостовую. Иногда, проезжая мимо, я видела красные, синие, зеленые ручейки, текущие из этих волочек. Мне объяснили, что эти ручейки текут из чанов красильщиков, и я удовольствовалась этим объяснением никогда не давая себе труда попытаться побольше узнать об их чудесном ремесле. Это был светливый и в то же время веселый город. Именно его веселость больше всего бросалась в глаза. Иногда ранним утром, с грохотом несясь с бала обратно в Версаль, мы встречали крестьян, въезжающих через заставы в город со своей продукцией, которую они потом продавали на рынке в торговых рядах. Мы видели пекарей из Ганессы, Везущих свой хлеб в Париж. В мрачные годы, Которые тогда были еще впереди, Пекарям не разрешали забирать Обратно непроданный хлеб. Хлеб был тогда такой драгоценностью, Что власти крепко ухватывали За каждую булку, привезенную в столицу. Хлеб — это слово — Пусть звучат в моих ушах, как похоронный звон. Но тогда для меня это были всего лишь пекари из Ганессы, приезжавшие в Париж дважды в неделю.